Глава тридцать шестая. Сквозь смятение, печаль и недоумение, Давид сразу почувствовал. очевидные несовпадения во всех деталях, которые ему удалось собрать воедино, когда уносили тело Эрнеста. Симптомы, время и развитие событий не укладывались ни в какую логику. Сосед выгулив собаку по дороге домой встретил старика около семи вечера. Старик еле держался на ногах, его мотало из стороны в сторону, и было видно, что ему очень плохо. Собачник решил. что он просто мертвецкий пьян. «Он шел совсем как пьяный», объяснял он каждому, кто хотел его слушать. «Его шатало, он не стоял на ногах». А потом он прислонился к стене, и его стало рвать прямо фонтаном, точно пьянчугу. Я не хотел в это вмешиваться и пошел домой. Минут через десять другие соседи, которые жили чуть дальше, на примыкающей улице, возвращались домой на машине. Отец семейства, господин Мансион, поставил машину вблизи того места, где стоял Эрнест. Тот уже упал на колени, согнулся пополам, держась за грудь, и на лице его отражалась сильнейшая боль. Выйдя из машины, Мансион поспешил к нему и стал спрашивать, какая помощь нужна, а его жена, встревоженная видом старика, вызвала скорую по мобильному телефону. Скорая приехала через несколько минут. Врачи сразу диагностировали сердечный приступ и попытались спасти Эрнеста, но все было напрасно. Старик все-таки умер, и произошло это в 19.36. В конец расстроенный, ничего не понимая, Давид силился собрать воедино всю полученную информацию. Один из суетившихся на месте происшествия полицейских спросил его, «Вы были знакомы с этим господином?» Давид отупело кивнул. «Он был крестным моего сына. Вы могли бы поехать с нами на опознание? Сначала я должен предупредить жену». К ним подошел другой полицейский и шепнул коллеге несколько слов на ухо. Тот согласился. «Я возьму ваши координаты и попрошу вас завтра явиться в префектуру для дачи показаний». Давид продиктовал ему свои координаты, и записал, в какую больницу повезли тело Эрнеста. Скорая уже уехала, и ему больше было нечего здесь делать и не на что смотреть. Зеваки разбрелись кто куда. Некоторые, собравшись группками, все не могли успокоиться и обсуждали события, свидетелями которого стали. Совершенно подавленный, Давид отправился домой. По дороге ему не давало покоя множество вопросов. Как сообщить Летиции эту трагическую новость? Надо ли рассказывать все Мило, который только что оправился от гибели Максима? Как мальчик воспримет появление еще одного умершего в самом ближнем своем окружении? Давид предпринял нечеловеческие усилия, чтобы восстановить внутреннее равновесие мальчика и вернуть ему покой. Решение надо было принимать немедленно. Он и так уже задержался слишком надолго. Чтобы вынести мусор, не нужно столько времени. Летиция явно станет задавать вопросы. В одном он был абсолютно уверен. Хотя бы на сегодняшний вечер от Мело необходимо скрыть смерть Эрнеста. Пусть у него останется светлое воспоминание о своем дне рождения. Не надо ставить на него такое пятно. Когда он был уже в нескольких метрах от дома, Он увидел, что Летиция вышла на улицу, видимо, его встречать. «Что ты так долго?» — спросила она, скорее заинтригованная, чем взволнованная. «Все в порядке», — ответил он, стараясь сделать безразличное лицо. «А что там случилось?» — не унималась Летиция, явно заметив толпу и крутящиеся фары полицейских автомобилей. «Да ничего». «Один идиот наклюкался. Пойдем домой». Давид решил подождать, пока уснет Мило, и только потом сообщить нерадостную новость Летиции. Следующий час, когда ему пришлось заниматься обычными вещами и не подавать виду, показался ему бесконечным. Когда прошел первый шок, Летиция сразу обратила внимание на несоответствие. которое показалось ей самым необъяснимым. «Не понимаю», — всхлипывала она, глядя на Давида опустошенным взглядом. «Как случилось, что, выйдя от нас в половине пятого, он оказался на той же улице в семь, что он делал эти два с половиной часа?» «Не знаю», — пробормотал Давид. «Все не просто так. Значит, за это время с ним что-то произошло». Давид, ничего не понимая, тряхнул головой. «Завтра утром я должен явиться в жандармерию для дачи показаний. Наверняка мы еще что-нибудь узнаем». Они провели очень грустный вечер. Оба и так и эдак прокручивали эту проблему, но ни один, ни другая не были в состоянии понять этот странный провал во времени в два с половиной часа. Летиция подумала о последних минутах, проведенных со стариком, и у нее сжалось сердце. «Все это неправдоподобно!» — вдруг вскрикнула Летиция. «Я знаю». «Да я не то хочу сказать!» «Он перенес тяжелый сердечный приступ, так?» «Так сказали врачи скорой». Летиция вдруг сильно заволновалась. «Когда я провожала его до двери, После праздника он жаловался на проблемы со спиной. И что? Если человек в возрасте Эрнеста умирает от сердечного приступа, значит, у него больное сердце, правда? Несомненно. А разве возможно получить смертельный сердечный приступ, если не было никаких предвестников? Чему ты клонишь? Летица еще больше забеспокоилась. Если бы у Эрнеста были проблемы с сердцем, он бы мне сообщил, как думаешь? Он вместо этого стал жаловаться на боли в спине. «Что ты хочешь мне этим сказать?» «Тебе? Ничего. Я просто подумала, что сердце у Эрнеста вовсе не было настолько больным». Давид вздохнул. Ему не понравилось, какой оборот начал принимать разговор. «Ты об этом проинформируешь завтра полицейских?» О чем? О том, что, насколько мы знаем Эрнеста, у него никогда не было проблем с сердцем, и о том, что он неизвестно где был эти два с половиной часа. Погрузившись в свои грустные мысли, Давид молчал несколько секунд. Чем больше он все это обдумывал, тем больше отдавал себе отчет, что обстоятельства смерти Эрнеста были весьма подозрительны. Какую грязную историю вляпался их старый друг. Он уже пять лет как был на пенсии и общался только с ребятами из церковного хора. И еще Давид подумал, что и его собственная репутация хулигана и токсикомана может ему сослужить плохую службу, и ему вовсе не хотелось вмешиваться в эту историю. «Давид», — прервала Летиция его размышления, — «так ты им скажешь?» Он чуть не поделился с ней своими соображениями. Однако воздержался и ответил со вздохом. «Ну, если хочешь, скажу».